Еще немного о физиологии. Анальных сфинктеров у человека два. Первый, наружный, мы можем напрягать и расслаблять по желанию. Второй же, внутренний, не подчиняется сознательному контролю. Именно он затрудняет процесс анального проникновения и может сделать его болезненным. Поэтому прелюдия перед анальным проникновением должна быть направлена именно на расслабление сфинктеров. И да... Идея о том, что сфинктеры можно разработать, очень плохая. Они должны сохранять свою способность сжиматься. В противном случае и выполнять свои функции они не будут. Да, анальные ласки, если все делать правильно, с течением времени будут становиться более и более приятными. Но это потому, что вы с партнером найдете самые работающие для вас приемы, практики и позы. В организме же ничего не изменится.